ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛИЗА С ума сойти! Как все на меня набросились! Эй, я что, с Эверест спустилась? Всего три дня! Но мама плакала. И Маша с Янкой, и Зойкой, и Марьяшка, и я заплакала тоже. Ну, просто слезы из глаз полились. Неужели я всерьез могла думать, что меня тут никто не любит? Даже смешно! Маша и Янка что-то говорили и говорили про плотину, которая и правда прорвала. Прав был Рус. «Вот это да! Затопило, оказывается, две деревни. Наш огород два дня стоял в воде. Нашу деревню даже в новостях показывали. Хорошо еще, что никто не погиб. А где папа?» Удивилась я и поняла, что ни папа, ни дяди Гриша, ни дедушки, ни Саши вообще никого из мужчин нет. «Позвоните им!» – крикнула мама Танечки. «Оказывается, все они вместе со спасателями прочесывают пойму и ищут нас!» Я посмотрела через всех своих на Руса. Он уже заходил в калитку, крепко прижимая к себе Юшу. Бабушка обнимала его за плечи. А Рус говорил, что она у него строгая. «Может, они все только притворяются, что не любят нас, придумали какие-то причины, из-за которых детям после 14 лет запрещено показывать свою любовь, а сами просто обожают нас!» Я чувствовала Демину горячую ладошку в своей руке, Савкину руку на своем плече, а мамину Натальи. Так и пошли к дому, еле в калитку влезли. Я все смотрела в сторону Руса. И он оглянулся. Улыбнулся и кивнул мне. Встретимся, мол, когда все это кончится. И я кивнула в ответ. Руслан. Я услышал, как старший Лизин брат крикнул ее маме. я же говорил, что она найдется». И тут я понял, отчетливо понял тот разговор медсестер в больнице, ну что, мол, хорошо еще, что не я погиб, единственный ребенок. Они говорили так не потому, что им меньше было жалко Седова, а потому что знали, его родителям есть с кем разделить их горе, поделить не пополам, а на три части. А если бы что-то случилось с Лизой, и это горе делилось бы на много частей, Конечно, оно бы не стало от этого меньше, но справиться с ним было бы, наверное, чуть-чуть полегче. А еще я подумал, что когда-то мои родители состарятся и умрут, ведь это со всеми происходит. И я останусь один. Ну, может, конечно, к тому времени у меня будут свои дети, жена, но вот так, чтобы разделить горе от смерти родителей с кем-то, для кого это такое же сильное горе, никого не будет. Я обнял Олю и спросил, где Вадим. — Так ищут вас, где же еще? «Оказывается, уже со спасателями нас ищут». Я представил Вадима в болотных сапогах и старой кепке, как он идет по берегу и каждую секунду ждет, что найдет мой хладный труп, вынесенный рекой, и прямо какая-то нежность ко всем родственникам во мне проснулась. Я обнял Олю и понял, что стал выше ее ростом. «Они тоже выехали, скоро уже приедут», — быстро сказала она. «Они — это родители», — понял я. «А еще вот что понял». «Получается, что у моих детей не будет ни дядек, ни теток и никаких двоюродных братьев-сестер?» Я смотрел, как Дема и какая-то крохотная девчонка виснут на Лизе, как ее брат Сава подошел и молча взял ее за руку, как к ней бегут и бегут братья и сестры, и подумал, вот прям клятву себе дал, что уговорю родителей, уговорю обязательно. А то мало ли что со мной еще может случиться. Маме всего тридцать восемь, запросто можно успеть родить мне брата или сестру». Я сам буду с ним сидеть, пока они работают, чтобы он не притворялся, что любит играть в лего. Я буду рассказывать, как мы застряли на острове сли, и научу кататься на велосипеде, и в кругосветку с ним поеду, на машине, ведь я уже буду совсем взрослой, когда он дорастет до больших путешествий, и у нас будет много общего, общие воспоминания, как у Лизы с братьями. Это ведь важно, правда?